Глава 10. Пророки и революционеры. Савонаролла, Лазаретти. В этой главе я постараюсь разъяснить, каким образом великие успехи в области политики и религии народов нередко бывали вызываемы или, по крайней мере, намечались благодаря помешанным или полупомешанным. Причина такого явления очевидна. Только в них, в этих фанатиках, наряду с оригинальностью, составляющей неотъемлемую принадлежность как гениальных людей, так и помешанных, но в еще большей степени гениальных безумцев, экзальтация и увлечение достигают такой силы, что могут вызывать альтруизм, который заставляет человека жертвовать своими интересами и даже самой жизнью для пропаганды идей толпе, всегда враждебно относящиеся ко всякой новизне и способны иногда на кровавую расправу с новаторами. «Посмотрите», — говорит Мауцли, — «как подобные субъекты умеют уловить самые сокровенные оттенки идеи, оставшиеся незамеченными со стороны более мощных умов, и благодаря этому совершенно иначе осветить данное явление. И такая способность замечается у людей, не обладающих ни гением, ни талантом». Они рассматривают предмет с новых, незамеченных другими точек зрения, а в практической жизни уклоняются от общепринятого образа действий. Любопытно проследить, с какой развязанностью эти люди рассуждают точно о простейших задачах механики, о самых сложных вопросах. Как легко они относятся к лицам и событиям, которые окружены ореолом почтения в глазах обыкновенных смертных. Мнения у них по самой сущности своей еретические, часто изменяющиеся, и потому им ничего не стоит броситься из одной крайности в другую. Но раз усвоив какие-нибудь верования, они уже держатся за них с несокрушимым упорством, исповедуют их горячо, не обращая внимания ни на какие препятствия и не мучаясь сомнениями, которые обуревают скептические и спокойные умы. Вот почему из этих людей так часто выходят реформаторы. Само собой разумеется, что они не создают ничего нового, но лишь сообщают толчок движению, подготовленному временем и обстоятельствами. Одержимые положительной страстью ко всякой новизне, ко всему оригинальному, они почти всегда вдохновляются только что появившимся открытием, нововведением и на нем уже строят свои выводы относительно будущего. Так, Шопенгауэр, живший в эпоху, когда пессимизм с примесью мистицизма и восторженности начал входить в моду, по мнению Рибо, только соединил встроенную философскую систему идеи своего времени. Точно так же, Лютер лишь резюмировал взгляды своих предшественников и современников, доказательством чего служат проповеди Савонаролы. Джеролама Саванорола, 1452-1498. Монах-доминиканец, поэт, родом из Флоренции, в 1494 году провозгласил Христа сеньором и королем Флоренции и при поддержке Франции основал во Флоренции теократическую республику, просуществовавшую до 1498 года. С другой стороны, не следует забывать, что когда новое учение слишком резко противоречит вкоренившимся в народе убеждениям или слишком уж нелепо само по себе, Оно исчезает вместе со своим провозвестником и нередко становится причиной его гибели. Маутсли говорит в своей книге об ответственности, что так как помешанный не разделяет мнений большинства, то он уже по самой сущности своей является реформатором, но когда его убеждения проникают в массу, он опять остается одиноким с немногочисленным кружком лиц ему преданных. То же самое замечается и относительно политических идей. Нормальное, прочное развитие исторической жизни народов совершается медленно при посредстве целого ряда последовательных событий, Но гениальные безумцы ускоряют ход этого развития, опережают на много лет свою эпоху, каким-то чутьем угадывают переходные ступени, неуловимые для обыкновенных людей, и не колеблясь, не думая о своих личных интересах, бросаются в борьбу с настоящим, выступают с горячей проповедью новых идей, хотя бы совершенно неприменимых на практике в данное время. Они уподобляются в этом случае тем насекомым, которые, перелетая с цветка на цветок, переносят цветочную пыльцу и тем содействуют оплодотворению растений. Соедините же теперь непоколебимую фанатическую преданность своим убеждениям, на какую способны помешанные, с прозорливостью и расчетливостью гения, и вы поймете, что такая сила во всякую эпоху может увлечь за собой невежественную толпу которую, конечно, должны поражать подобные феномены, изумительные, впрочем, даже в глазах ученых или посторонних наблюдателей. К этому еще следует прибавить, что помешанные имели всегда, начиная с древнейших времен, громадное значение в глазах простого народа. У дикарей, например, или у древних полуварварских народов умалишенный не только не считался больным, но внушал к себе уважение, Толпа трепетала перед ним, обожала его, и он нередко делался безграничным властелином над нею. В Индии, например, сами брамины покровительствуют некоторым сумасшедшим и советуются с ними. Даже теперь там существуют 43 секты, приверженцы которых, несомненно, поврежденные люди, так как они от maioriam и gloriam», что в переводе с латинского означает вящей славы Божьей» проделывают различные несообразные вещи, пьют мочу, ходят по острым камням, целые годы остаются неподвижными на открытом воздухе и вообще всячески истязают себя. В Египте мы встречаемся с подобными же фактами. араполла говорит, что там существует даже особый род умопомешательства, мания, и что меланхолия особенно распространена среди лиц, занимающихся вскрытием и бальзамированием собак. Исследуя мумии, Прунер нашел такие аномалии в строении их черепа, которые могут служить несомненными признаками помешательства. Впрочем, оно и в настоящее время настолько распространено среди смешанного полудикого населения Египта, что Прунер насчитал в больнице Каира 75 человек сумасшедших на 30-тысячное население этого города. Цифра громадная, если принять в соображение, что сюда не вошли так называемые «святые», или религиозные мономаньяки и совершенно помешанные, которые не только живут на свободе, но даже служат предметом поклонения для народа и образцом для подражания. Кроме того, в Египте, по словам того же автора, часто встречается самая упорная форма эпилепсии, а также гиперемия мозга, вызываемая климатом, экстазами, религиозной пляской и в особенности страхом. Последнее чувство часто принимает болезненный характер в этих до крайности раздражительных субъектах и требует специального лечения. Существование эпидемического сумасшествия у древних евреев и собратьев их Финикиен, Карфагенен и прочее доказывается библейской историей и самим языком, в котором одни и те же слова служат для обозначения пророка, сумасшедшего и преступника. В Библии рассказывается, что Давид, опасаясь быть убитым, притворился сумасшедшим, выпочкал себе бороду и поставил над дверью своего дома особый знак, что заставило царя Ахиза сказать, «Разве недостаточно у меня сумасшедших и без Давида?» Этот факт указывает на частое повторение случаев помешательства и на то еще, что помешанные были неприкосновенны, вероятно, вследствие предрассудка, перешедшего к евреям еще от арабов, у которых «пророк» и «сумасшедший» называются одинаково – «нави». Турки относятся к сумасшедшим с таким же уважением, как и к дервишам, считая их наиболее близкими к божеству людьми, вследствие чего им открыт доступ даже в дома министров. Дервиши представляют немало сходства с помешанными. У каждой секты их есть своя особая молитва и соответствующая пляска, или скорее своеобразные конвульсии. Молящиеся то качаются из стороны в сторону, то спереди назад, то кружатся на одном месте, ускоряя эти движения по мере того, как возрастает молитвенный экстаз. Особенно славятся своей святостью дервиши, называемые суфиями. Они лишают себя сна или спят, опустив ноги в воду, не принимают пищи по целым неделям и прочее. Молитва их начинается тем, что они становятся на одну ногу, а другой описывают круги, держа друг друга за руки и напивая в пол голоса. Затем движение усиливается, пение становится громче, они закидывают руки на плечи один другому и кружатся до тех пор, пока не упадут на пол в священных конвульсиях, задыхающиеся, бледные, с выпученными глазами и покрытые потом. Под влиянием этой религиозной мании дервиши делают себе прижигание раскаленным железом, а где нет огня, наносят себе раны саблями и ножами. На Мадагаскаре сумасшедшие служат предметом поклонения. В 1863 году среди тамошнего населения появилось умопомешательство особого рода. Больные дрожали всем телом, били каждого, кто к ним приближался, и подвергались галлюцинациям, причем постоянно видели умершую королеву, выходящую из могилы. Так как король приказал не трогать их, то случалось, что солдаты били своих офицеров, а подчиненные – начальников. Мания эта продолжалась около двух месяцев. В Китае единственной представительницей массового умопомешательства служит одна только секта религиозных фанатиков. Явление необычайное в этой скептической нации. Кроме того, последователи Тао почитают беснующихся, помешанных и тщательно записывают их изречения, думая, что они служат выразителями мыслей беса относительно будущего. Такое сходство во взглядах на помешательство в разных странах должно обусловливаться общими причинами, и, как мне кажется, причины эти следующие. Первое. Располагая лишь небольшим числом привычных ощущений, простой народ с изумлением относится ко всякому новому явлению и готов поклоняться всему необыкновенному. Обожание является у него, можно сказать, необходимым рефлексом вследствие каждого слишком сильного нового впечатления. Так житель Перу называл божественными жертвенное животное, храм, высокую башню, большую гору, кровожадного зверя, человека о семи пальцах на руке, блестящий камень и прочее. Точно так же на языке семитов слово «эль» – божественный – служит синонимом величия, света, новизны и одинаково прилагается к сильному человеку, к большому дереву, горе или животному. Наконец, что удивительного, если дикарь приходит в изумление при виде кого-нибудь из своих собратьев, вдруг совершенно изменившегося под влиянием помешательства, жестикулирующего, возвышающего голос, говорящего о самых необыкновенных вещах, когда мы даже теперь, вооруженной наукой, зачастую не можем объяснить причины подобных явлений. Второе. Некоторые из помешанных обладают необыкновенной физической силой, а народ уважает силу. Третье. Нередко они обнаруживают поразительную нечувствительность к холоду, голоду и ко всевозможным физическим страданиям. Четвертое. Некоторые из них, одержимые религиозным или горделивым помешательством, сами выдают себя за вдохновленных богами, за властелинов, повелителей народа и этим заранее предрасполагают его в свою пользу. Пятое. Но самая главная причина заключается в том, что многие из помешанных нередко обнаруживали ум и волю, которые значительно превосходили общий уровень развития этих качеств у массы остальных сограждан, поглощенных заботами об удовлетворении своих материальных потребностей. Далее известно, что под влиянием страсти силы и напряжение ума заметно возрастают, В некоторых же формах умопомешательства, которые есть не что иное, как болезненная экзальтация, они, можно сказать, увеличиваются в десятки раз. Глубокая вера этих людей в действительность своих галлюцинаций, мощное увлекательное красноречие, с каким они высказывали свои убеждения, Контраст между их жалким, безвестным прошлым и величием их настоящего положения естественно придавали подобным сумасшедшим громадное значение в глазах толпы и возвышали их над общим уровнем здравомыслящих, но заурядных обыкновенных людей. Шестое. У варварских народов помешательство часто принимает эпидемический характер, например, у диких негритянских племен жуйды, жуйда, у абипонцев, Абипонцы, устаревшее название одного из индейских племен, обитавших в Аргентине, и абиссинцев, существует эпидемия, имеющая большое сходство с итальянской тарантеллой и называемая тайгрета – тарантизм. В прошлом этим термином именовали вид безумия, который, как предполагалось, вызывался укусом тарантула. Быстрый итальянский танец тарантелла считался единственным средством излечения от тарантизма. Относительно Греции рассказывают, что там появилось эпидемическое помешательство, вызванное представлением одной трагедии. Точно так же повальным помешательством эротико-религиозного характера были заражены те поклонницы Вакха, которые бегали по улицам Афин и Рима в каком-то священном экстазе, томясь жаждой крови и наслаждений. Но особенно часто такие случаи бывали в средние века, когда эпидемии психического расстройства постоянно сменяли одна другую. Тогда повсеместно распространились самые причудливые формы умопомешательства, захватывая с неудержимой силой, подобно заразительным болезням, целые области и народы, поражая не только детей, стариков и вообще легковерных людей, но даже самых отъявленных скептиков. Демономания с большей или меньшей примесью нимфомании вызывала появление то ведьм, то бесноватых, смотря потому, относились ли ее жертвы к своей болезни спокойно, даже с гордостью, или же, напротив, приходили от нее в отчаяние. Она проявлялась галлюцинациями самого непристойного содержания, всего чаще по поводу сношений с нечистой силой или с животными, в которых поселялись злые духи, а также непобедимым отвращением ко всем священным предметам. Иногда такие субъекты выказывали необыкновенное развитие физических или умственных сил, так что могли объясняться на иностранных, едва знакомых им языках, и связно, подробно передавать самые отдаленные события из своей жизни, причем у них появлялись эротические экстазы и местные анестезии. Нередко также они обнаруживали склонность кусаться, стремление к убийству и самоубийству, отвращение к разным вещам и всегда отличались непоколебимой верой в действительность своих галлюцинаций. Одной из причин, обусловливающих эпидемический характер мании, было то почтение, которым народ окружал страдавших ею лиц, являвшихся как бы образцами для подражания. Но главную роль тут играли невежество и замкнутость первобытных обществ. С развитием цивилизации, при большей легкости сношений между людьми, индивидуальные особенности обозначаются резче, личность обособляется вследствие эгоизма, недоверия, самолюбия, соперничества, Ощущения становятся разнообразнее, представления многочисленнее, и тогда уже народные массы гораздо труднее поддаются какому-нибудь общему движению. Понятно, что регрессивные изменения умственных способностей совершаются у дикаря гораздо легче, чем у цивилизованного человека. Первому несравненно труднее сдерживать свои страсти и отличать иллюзии от действительности, воображаемое от желаемого, возможное, от сверхъестественного, нежели второму, Действительно, хотя за последнее время и возникали эпидемические формы помешательства в цивилизованных странах, но лишь среди самых невежественных классов в уединенных или окруженных горами местностях, например, в Корнуэле, Уэльсе, Норвегии, Британии, в отдаленнейших селениях Америки и в гористых частях Италии. Этих фактов совершенно достаточно, чтобы объяснить себе причину успеха пророков древнего и нового времени, а также их влияние, отражающегося на историческом ходе развития народов. Можно указать немало примеров того, что народ принимал за пророков несчастных больных, страдавших горделивым помешательством или теоманией, а их галлюцинации за откровения свыше. Таким путем возникли новые секты, усилившие и без того ожесточенные религиозные распри со всеми их печальными последствиями, распри, омрачавшие весь период средних веков и не прекратившиеся совершенно даже и в наше время. Лайола занялся религиозными вопросами после того, как был ранен. Затем, под страшным впечатлением вспыхнувшего в Вюртемберге восстания, задумал основать принесшее столько вреда общества и иезуитов, причем утверждал, что якобы Богородица лично помогала ему в осуществлении его проектов, и он слышал с неба ободрявшие его голоса. Лютер приписывал свои физические страдания и сновидения дьявольскому наваждению, хотя все описанные им недуги доказывают, что они были вызваны нервным расстройством. Например, он нередко жаловался на ужасное удушье, причиняемое ему разгневанным божеством. В 27 лет с ним начали делаться головокружения, головные боли, шум в ушах, что повторялось потом у него довольно часто, особенно во время путешествия в Рим. Кроме того, Лютер страдал галлюцинациями всегда одного и того же содержания, что, может быть, обусловливалось постоянным уединением. Вот как описывает он их. Когда в 1521 году я находился на своем Патмосе? Патмос — небольшой греческий остров на юго-востоке Эгейского моря, входящий в состав южных Спарадских островов. Мартин Лютер намекает на то, что в Древнем Риме Патмос был местом ссылки. Сюда, по легенде, был сослан Иоанн Богослов, в одной из пещер ему явилось откровение, которое составило содержание апокалипсиса. В комнате, куда никто не входил, за исключением двоих слуг, приносивших мне пищу, то услышал однажды вечером, лежа в постели, что орехи начали шевелиться в мешке и выскакивать из него, стукаясь в потолок около моей кровати. Едва я заснул, как услышал страшный шум и, вскочив, закричал «Кто ты?». В Вюртемберге, как только Лютер, объясняя в церкви послание к римлянам, дошел до слов «праведник живет истинной верой», он вдруг почувствовал, что это изречение проникло ему в душу и услышал, что кто-то несколько раз повторил эту фразу у него над духом. То же изречение припомнилось ему однажды по дороге в Рим, а когда он поднимался по лестнице в папский дворец, кто-то крикнул ему эти слова громовым голосом. Далее он сознается, что нередко просыпался в полночь и вел диспуты относительно обедни с сатаной, некоторыми аргументами которого и воспользовался потом, когда доказывал нелепость обрядов при католическом богослужении. Чудеса геройства, совершенные Жанной Дарк, были вызваны галлюцинациями, которыми она страдала с 12-летнего возраста. Уже в недавнее время основатель секты квакеров — квакеры — официальное самоназвание «Религиозное общество друзей», протестантское христианское движение, возникшее в середине XVII века в Англии и Уэльсе. Основателем квакерской общины считается сапожник из Лестершира Джордж Фокс, 1624-1691. Джордж Фокс с крайним увлечением пропагандировал свое учение именно под влиянием галлюцинаций. Видения заставили его покинуть семью, он облегся в кожаную одежду, стал жить в дуплах деревьев и здесь получил откровение, что все христиане, к какому бы вероисповеданию они не принадлежали, должны считаться сынами Божьими. Сначала ему никто не хотел верить, но тогда он услышал голос, говоривший «Иисус Христос тебя понимает». После этого Фокс пробыл две недели, словно в литаргическом сне, причем тело его оставалось неподвижным, точно у мертвого, а мозг продолжал работать. Подобные же припадки повторялись и с его последователями, людьми честными, но болезненно настроенными, вследствие чего им являлись видения, и они начинали пророчествовать. Еще более подходящий для нашей цели пример представляет Савонаролла, хотя, говоря это, я рискую оскорбить национальное чувство итальянцев. Под впечатлением одного видения он еще с молоду начал считать себя избранником, неспосланным на землю самим Иисусом Христом для возрождения погрязшего в пороках населения Флоренции. Затем, разговаривая однажды с каким-то монахом, Савонаролла увидел в разверстых небесах картину бедствий, испытываемых церковью, и услышал голос, повелевающий ему возвестить об этом народу. Ему постоянно представлялись видения из апокалипсиса, а также из событий ветхозаветной истории. В 1491 году он решил было не касаться политики в своих проповедях, но во время молитвы услышал слова «Глупец, разве ты не видишь, что сам Бог повелевает тебе идти по прежней дороге?» и, конечно, изменил свое намерение. В 1492 году с Савонаролой случился припадок галлюцинаций во время самого произнесения проповеди. Он увидел меч с надписью «Гладиус домини супертерам», что в переводе с латинского означает «меч бога на земле», который вдруг обратился клинком вниз, причем небо омрачилось, с него посыпались мечи, стрелы, искры, и земля показалась ему обреченной на жертву голода и чумы. С тех пор он начал предсказывать появление этого последнего бича, и через некоторое время пророчество его действительно исполнилось. Во время одного из своих видений Саваноролла пробыл долго в раю, где беседовал со многими святыми и с Богородицей, престол которой он описал впоследствии чрезвычайно подробно, не забыв даже упомянуть, сколько именно драгоценных камней украшало его. Подобно Лазаретте, он постоянно размышлял о своих видениях, стараясь определить, какие из них были навеены ангелами и какие демонами. Иногда у него являлось сомнение в действительности этих видений, но он убеждал себя, что это невозможно, и, как все помешанные, часто впадал в противоречие, то называя себя боговдохновленным, то отрицая в себе пророческий дар, неспосланный свыше. «Я не пророк и не сын пророка», — сказал он однажды. «Это ваши грехи насильно заставили меня сделаться пророком». «Виллари!» Биограф Савонароллы в недоумении останавливается над решением вопроса, каким образом этот величайший из философов, давший Флоренции совершеннейшую форму республиканского управления, властвовавший над целым народом, потрясавший весь мир своим красноречием, каким образом такой человек мог гордиться тем, что слышит какие-то голоса и видит знамения вроде меча Господня? Задаваясь этим вопросом, Виллари приходит к справедливому заключению, что сама бессодержательность этих видений и служит доказательством, что Савонаролла находился под влиянием галлюцинаций, не говоря уже о том, что постоянно выставляя их на вид, он вредил не только себе, но и успеху своего дела. Какую пользу могло принести ему, в смысле популярности в народе, составление трактатов о видениях, разговоры по поводу их с матерью или рассуждения, написанные на полях своей Библии? Все, что поклонники его желали бы скрыть, что не дозволило бы придать гласности самая ординарная заботливость о своей славе, все это он печатал и распространял в публике. Но дело в том, что по его собственному признанию его пожирал какой-то внутренний огонь, заставлявший говорить и писать иногда против воли. В этой-то неудержимой силе экстаза, доходившей до бреда, и заключалась причина того могучего действия, какое производил Савонаролла на своих слушателей. Читая теперь текст его проповедей, мы не можем составить себе даже приблизительного понятия о том потрясающем впечатлении, какое они производили на толпу, Восторженное безумие этого пророка не только фанатизировало ее, но даже прямо заразительно действовало на некоторых субъектов. Они тоже впадали в умопомешательство, и, подобно последователям Лазаретти, из невежественных, полуграмотных простолюдинов вдруг превращались в проповедников или писателей. Если бы слушатели спросили нас, часто ли подобные типы встречаются в наших домах умалишенных, то мы ответили бы им, что в Италии не найдется, быть может, ни одного психиатрического госпиталя, в котором такого рода больные не составляли бы обычного явления. Когда я заведовал домом умалишенных в Пезеро, у меня на руках было трое больных этого типа. Один из них называл себя папой Анастасием, он назначал кардиналов, реферандариев и прочее. Реферандарий, должностное лицо, в обязанности которого входит прием жалоб от граждан и передача их верховной власти. И постоянно издавал декреты, в которых не было ничего нелепого, кроме подписи. Другой, бывший прежде военным, папским сержантом, сочинил новые заповеди, чрезвычайно курьезные и даже странные. Я привожу здесь четыре из них, чтобы несведущие в психиатрии лица могли убедиться, до какой степени слогах напоминает сочинение Лазаретти, Пассананте и Манжионе. Тут мы встречаем те же повторения, то же обилие созвучий и такое же библейское построение периодов. В Ломбардской больнице пап и пророков было мало, помню только одного алкоголика, собиравшегося устроить крестовый поход против Синдика в Вижевана, но в Милане всем и каждому известен оригинальный пророк механики и социализма Чан Киттини, редактор Траваза. Синдик — должностное лицо, ведущее судебные дела какого-нибудь учреждения. Особенно любопытный и наиболее достоверный пример такого рода, как он произошел недавно у всех на глазах, представляет собой Давид Лазаретти. Давид Лазаретти родился в Арчидоса в 1834 году. Отец его был ломовым извозчиком, кажется, пьяницей, но чрезвычайно крепкого телосложения. Среди родственников у Давида были самоубийцы и сумасшедшие, между прочим, один религиозный маньяк, воображавший себя предвечным отцом. Шестеро братьев отличились силой, громадным ростом, живостью ума и необыкновенной памятью. Один из них, не умевший ни читать, ни писать, помнил до двухсот счетов своих с кредиторами. Давид выделялся из всех братьев высоким ростом, прекрасным телосложением и недюжинными умственными способностями. Череп у него был очень большой, удлиненной формы, а глаза до того блестящие, что некоторые находили в них что-то чарующее, хотя большинство они казались демоническими, безумными. Исследование показало, что у него была гипосподия. Гипосподия — аномальное развитие полового члена, при котором мочеиспускательный канал смещен со своего места, а сам член обычно анатомически недоразвит. Он с молоду страдал мужским бессилием. Ненормальность это имеет значение, так как Морель или Гран-де-Соль нередко встречали ее у матоидов. С детства в характере мальчика обнаружились противоречия и крайности, столь обычные у кандидатов на занятия койки в больнице для умалишенных. Так еще ребенком он задумал пойти в монахи, потом, занявшись ремеслом отца, начал вести разгульную жизнь и злоупотреблять спиртными напитками. В то же время он усердно принялся за чтение, причем выбор книг был чрезвычайно странный для человека его среды — «Данте» и преимущественно «Тассо». В 15 лет Давида уже прозвали «Меллиидее» — «Стальянского тысяча мыслей» — за то, что он сочинял своеобразные песенки, хотя никогда не мог усвоить грамматических правил. Отчаянный богохульник изобияка, юноша вскоре сделался грозой для всех окружающих, Его до такой степени боялись, что однажды на каком-то празднике ему удалось только в компании с братьями без всякого оружия обратить в бегство все население Кастель-дель-Пьяно. И однако же он легко увлекался всем возвышенным и благородным, все равно был ли это разговор, стихотворение, проповедь или театральное представление. Христос и Магомед внушали ему такое глубокое уважение, что он считал их величайшими людьми из всех когда-либо живших на земле, По собственным признаниям Лазаретти, он еще с 14 лет страдал теми разнообразными галлюцинациями, которые имели для него роковое значение впоследствии. В молодые годы он увлекся одной еврейкой из Петильяно, вероятно, потому что она горячо сочувствовала его религиозным убеждениям, и в то же время он говорил, что питает отвращение к трем вещам — к женщинам, церкви и танцам. Мало-помалу чудачество Лазаретти приняли иное направление — В 1867 году, когда ему было уже 33 года, вследствие или пьянства, или под влиянием политических волнений, у него сильнее, чем когда-либо возобновились религиозные галлюцинации, которыми он страдал в 1848 году. В один прекрасный день он исчез куда-то, оказалось, что, как и тогда, ему явилась Божья Матерь и повелела отправиться в Рим объявить папе о своей божественной миссии. Тот сначала не хотел принять Лазарити, но потом обласкал его, хотя при этом, говорят, и посоветовал ему хороший душ. Затем, тоже по указанию Богоматери, он пошел к некоему пустыннику Игнатию Микусу, который три месяца продержал его у себя в пещере и занимался с ним изучением теологии. Предполагают, что он же помог Лазаретти вырезать на лбу у себя знак, который тот выдавал потом за печать, положенную рукой святого Петра, и показывал только истинно верующим, от непосвященных же скрывал ее под прядью волос. При медицинском осмотре оказалось, что она имела вид неправильного параллелограмма, в верхней части которого были крестообразно расположены 13 точек. Этому знаку, а также двум другим на плече и на внутренней стороне ноги, Лазаретти, как подобает помешанному, придавал таинственное чудодейственное значение и считал всю эту татуировку доказательством особого благоволения Божия, печатью договора с Богом. С тех пор Лазаретти совершенно переменился, как это обыкновенно случается с помешанными. «В Пезера у меня было несколько душевнобольных монахинь из римских монастырей. Я не встречал никогда более отвратительных богохульниц, чем они. Мне случалось лечить также евреев, бывших раньше чрезвычайно религиозными. Первым симптомом помешательства являлось у них желание креститься, но по выздоровлении они тотчас же возвращались к прежним верованиям». Примечание автора. Из драчуна, богохульника и кутилы он превратился в тихого, скромного пустынника и жил некоторое время в горах, почти под открытым небом, питаясь иногда одним хлебом с водой или же травой, приправленной солью и уксусом, полентой, постной похлебкой, чесноком с хлебом и прочее. Находясь на острове Монте-Кристо в 1870 году, он более месяца пробавлялся шестью хлебами с добавлением зелени, а живя во французском монастыре, съедал только две картофелины в день. Сочинения его из шутовских и неуклюжих сделались вполне порядочными, иногда изящными, что должно было особенно сильно поразить и не одних только простолюдинов. Кроме того, он стал писать более толково, употребляя сильные образные выражения и с таким религиозным чувством, какое можно было встретить разве лишь у первых христиан. Духовенство того местечка, где родился Лазаретти, видя в нем как бы олицетворение древних пророков, чем он и был в действительности, как мы увидим дальше, отнеслось к нему с таким большим уважением, что по своему обычаю решилось эксплуатировать его в своих интересах и воспользоваться им для сбора пожертвований на постройку церкви. Народ, уже и без того изумлявшийся полной перемене в образе жизни Лазаретти и его татуировки, еще более изумлялся теперь вдохновенным речам, его длинной всклокоченной бороде, серьезной наружности и подстрекаемый духовенством толпами бежал послушать нового пророка. Начались процессии. Окруженный духовенством и знатнейшими из местных жителей, Лазаретти посетил Арчидоса, Рокальбенья, кастель дель -Пьяно и другие ближайшие города. Население повсюду встречало его с восторгом, на коленях, а священники и духовенства окрестных церквей целовали ему руки и даже ноги. Приношения сыпались со всех сторон, но были, однако, они особенно велики, так как жители не могли жертвовать много, поэтому для постройки церкви решено было воспользоваться их даровым трудом. Место выбрали вблизи Арчидосо и работа закипела. Десятки тысяч верующих, мужчины, женщины, даже дети принялись таскать камни, бревна и другие строительные материалы. К сожалению, как в стихосложении, так и в архитектуре, кроме пророческого вдохновения, необходимы еще научные познания, а их-то и не было у Лазаретти. Поэтому затеянная стройка оказалась столь же неудачной, как его поэзия. Собранные с таким трудом материалы остались на месте в виде безобразной кучи мусора, и вся эта затея окончилась настолько же бесплодно, как некогда сооружение Вавилонской башни. В январе 1870 года Лазаретти основал общество Священной Лиги, имевшее целью взаимное вспомоществование и дела милосердия. В марте того же года, после общей трапезы со своими последователями, он отправился на остров Монте-Кристо, где в продолжении нескольких месяцев писал послания, пророчества и поучения, а потом, вернувшись в Монте-Лабро, составил описание видений и пророческих снов, какие были неспосланы ему во время пребывания на острове. Вслед за тем его обвинили в подстрекательстве к бунту, но суд оправдал его. После того Лазаретти основал другое общество под названием «Христианская семья», но был снова арестован по совершенно неосновательному подозрению, будто это общество организовано с мошенническими целями. Однако благодаря заступничеству Сальви его оправдали, и он отделался только семимесячным предварительным заключением в тюрьме. Повинуясь новому велению свыше, Лазаретти предпринял в 1873 году путешествие и посетил Рим, Неаполь, Турин, затем отправился в Гренобльский картезианский монастырь, где составил правила для ордена кающихся монахов, а также и цифрованную азбуку. Там же он написал сочинение под заглавием «Небесные цветы», где говорится, между прочим, что великий муж сойдет с гор в сопровождении небольшого отряда горцев. В этой же книге описаны видения, сны и божественные заповеди, неспосланные автору во время его пребывания в монастыре. При возвращении в Монтелабро его встретила на дороге громадная толпа приверженцев и любопытных, которой он сказал проповедь на тему «Бог видит, судит нас и воздает каждому по делам его». За эту проповедь его привлекли к ответственности, обвинив в намерении не спровергнуть правительство и вызвать междоусобную войну. В августе 1878 года, когда народу собралось более обычного, Лазаретти потребовал от своих последователей, чтобы они провели три дня и три ночи в посте и молитве, причем произносил проповеди то общие для всех верующих, то частные для одних только приближенных, которые подразделялись на несколько орденов, носивших различные названия — отшельников духовных, кающихся и прочих. Затем, в течение трех дней, 14, 15 и 16 августа, происходила так называемая «Исповедь прощения» — «Конфессионы Диаменда» а 17-го на башне было водружено большое знамя с девизом «Республика есть Царство Божие». После этого пророк стол у подножия креста, специально воздвигнутого по этому случаю, собрал вокруг себя всех близких и заставил их поклясться ему в верности и послушании. При этом один из братьев всячески старался уговорить Лазаретти отказаться от задуманного им опасного предприятия, Речь идет о походе на Рим и задуманной лазаретти реформе католической церкви, о которых рассказывается в сокращенных фрагментах. Но все было тщетно. Когда ему указывали на возможность встретить войска на пути, он отвечал, «Завтра же я покажу вам чудо в доказательство того, что я послан самим Богом в образе Христа, владыки и судьи. Следовательно, меня не могут убить». «Всякая сила и власть земная должна преклониться перед моей силой. Достаточно одного движения моего жезла, чтобы уничтожить всех осмелившихся сопротивляться мне». В таком-то настроении повел Лазаретти утром 18 августа толпу своих приверженцев по дороге из Монтелабра в Арчидоса. На нем была надета королевская мантия красного цвета, вышитая золотом, голову украшала корона в виде тиары с пучком перьев наверху, а в руках он держал свой жезл. Хотя и менее богатые, но отличавшиеся разнообразием цветов и причудливостью покроя, одежды его приближенных соответствовали степени, какую занимал каждый из них в обществе священной лиги. Простые же члены его были в своем обычном платье, и только символические знаки на груди отличали их от толпы. Семеро из важнейших лиц братства несли столько же знамен с надписью «Республика есть Царствие Божие». При этом все пели сочиненный лазаретти гимн, каждая строфа которого оканчивалась припевом «Вечная Республика» и прочее. В Италии, вероятно, всем известно, что случилось потом лазаритти еще так недавно объявлявший себя королем из королей, потомком царя Давида, держащим в своей власти всех владык земных и совершенно неуязвимым, упал, сраженный чьей-то рукой. Может быть, самого же делегата, столько раз бывшего у него в гостях, или же только по его приказанию. Рассказывают, что поглощенный своей последней уже иллюзией, он, падая, воскликнул «Мы победили». В процессе это было устроено не только бессмысленно, но даже как бы нарочно с целью доказать ее неосуществимость. Следствие, начатое потом против последователей Лазаретти, вполне доказало, что созданное им вероучение было плодом галлюцинаций. При медицинском исследовании трупа Лазаретти на теле его оказался знак – изображение креста внутри опрокинутой тиары. Спрошенные по этому поводу братья пророка объяснили, что он велел сделать во Франции золотую печать, которую называл императорской, и, обмакнув ее в кипящее масло, оттиснул ею знаки на теле сначала себе, а потом жене своей и детям. Каким способом бедный пророк хотел доказать с полной очевидностью не только свое высокое происхождение, но также и знатность членов своей семьи, так как, по его словам, он был прямым потомком императора Константина, хотя, конечно, доказал этим лишь свое безумие, потому что именно у помешанных мы замечаем склонность выражать свои нелепые бредни символами и различными изображениями. Вообще у Лазаретти масса противоречий. Сначала он видел в папе освободителя Италии, но потом, когда был отлученным от церкви, стал называть папство идолопоклонничеством. Он готов был умереть за католическую апостольскую религию и в то же время отрицал устную исповедь, один из главных ее догматов, считая себя сыном Давида, назывался также и сыном императора Константина и прочее. Однако в правительственных сферах сумасшествие Лазаретти отрицалось самым решительным образом. На суде в Сиене королевский прокурор выражал в своей речи такого рода соображения, нисколько, впрочем, не разъяснившие дело. Возможно ли допустить, чтобы процессия была устроена с целью посещения святых мест, когда для этого требовалось пройти 24 мили? Мыслимо ли подобное путешествие с толпой, где было так много детей? На какие же средства стали бы жить члены этой процессии, когда мы знаем, что уже 18 августа у них не было ни гроша? Затем, как допустить существование другой нелепой идеи – путешествие в Рим для того, чтобы вытребовать у первосвященника Моисеев жезл, отнятый Львом тринадцатом у Давида Лазаретти? Отвечать на эти вопросы можно лишь тем, что хотя у сумасшедших и бывают иногда проблески гениальности, но в их уме все-таки преобладают абсурды и противоречия. Так, одним из необходимых средств господствовать над миром, Лазаретти считал свой жезл, делившийся на пять частей, эмблемы четырех евангелистов и его самого. Вот почему он устроил процессию, чтобы снова овладеть этим жезлом, который ранее конфисковали у него в Риме. Для понимания душевного состояния подобных безумцев необходимо стать на их точку зрения, надо освоиться с этим болезненным, по большей части лишенным логики мышлением, где самые ничтожные вещи получают громадное значение, а самые крупные, напротив, кажутся ничтожными, если только они идут в разрез с желаниями помешанного субъекта. Но всего очевиднее выражалось умопомешательство Лазаретти в его сочинениях. Во-первых, потому что все они наполнены описаниями зрительных и слуховых галлюцинаций, нередко изложенных с такой живостью, что даже самая богатая фантазия человека, находящегося в здравом уме, не могла бы создать ничего подобного. Во-вторых, хаотическая беспорядочность, туманные напыщенные выражения, неправильный слог и масса противоречий, составляющие характерную особенность произведений Лазаретти, в которых лишь крайне редко попадаются художественно написанные страницы, с полной очевидностью свидетельствуют, в создании этих произведений совсем не участвовал гений, всегда более или менее ровный в своем творчестве, и они вызваны болезненным психическим состоянием мозга. Поэтому Лазаритти был совершенно прав с психиатрической точки зрения, когда на вопрос, каким образом он, не получивший никакого образования, мог написать столько книг, отвечал, «Бог вдохновлял меня». Только вместо «бог» следовало бы сказать «помешательство». И действительно, вдохновенный пророк сознавался, что он сам не понимает некоторых из своих сочинений и что, находясь в спокойном состоянии, не может уловить смысл того, что было написано им во время экстаза. В-третьих, ненормальность умственных способностей Лазаретти подтверждается еще и той неудержимой потребностью проповедовать и писать, которая совершенно не гармонировала с его специальностью — извозчика, едва только грамотного. В этом случае я повторяю уже сказанное мной по поводу мании писательства у Манжеоне и пасананте то есть, что если бы какой-нибудь студент или чиновник вздумал сидеть по целым дням за чтением газет или за составлением нелепейших статей по разным вопросам, то в этом не было бы ничего странного. Но когда извозчик вдруг обнаруживает особые дарования, не относительно того, как править лошадьми или что-нибудь в этом роде, но ударившись в сочинительство, придумывает идеальные формы республиканского правления, за что, пожалуй, не взялся бы даже Мадзини, то мы имеем полное право заключить, что подобный субъект находится гораздо ближе к дому умалишенных, чем к Волгале. Джузеппе Мадзини, 1805-1872, итальянский политический деятель, писатель и философ, одна из ключевых фигур в борьбе за национальное освобождение Италии. В-четвертых, прямым доказательством сумасшествия Лазаритти служат целые страницы горделивого бреда и самовозвеличивания. Вот что говорит, например, он, разумея себя самого в «Манифесте к народам», Узнав, что бедный и простой человек выдает себя за Христа и объявляет, что он происходит от племени царя царей, вы, конечно, изумитесь и скажете, что это возмущает человеческую гордость. А между тем это верно. Уже века тому назад событие это было предсказано, и во всех книгах говорится о том образце добродетели, который послан в мир. Горделивое помешательство рассматриваемого нами субъекта уже проявляется, впрочем, и в том, что он пишет к государям, к папе, точно к равным себе или даже низшим, хотя общественное положение его было одно из наиболее скромных. После высокомерного объяснения со всеми монархами и с папой Давид прямо обращается к бывшему королю прусскому, нынешнему императору германскому, укоряет его за коварные замыслы против Италии и предсказывает ему разные бедствия. Речь идет о Вильгельме I 1797-1888, короле Пруссии с 1861 года и германском императоре в 1871-1888 годах. Французам он советует прежде всего разбить нечестивую статую Вольтера и сжечь его сочинение, а пепел, оставшийся от них, зарыть, как яд, взятый из зада. На том же самом месте, продолжает он, вы воздвигните статую Искупителя Иисуса Назарянина, держащего под своей пятой Вольтера, изображенного в виде демона, и пусть Искупитель заградит ему рот крестом, который тот хватает зубами и руками. Когда это будет сделано, божественный гнев смягчится, и невзгоды перестанут терзать народ». Папе, он писал, между прочим, следующее. Прежде всего, я обращаюсь к тебе, преемник Петра, видимый глава церкви, с целью предупредить тебя, чтобы ты не доверял чужеземному вмешательству. Зная, что под предлогом защиты прав церкви расставляют сети тебе и всей итальянской нации, замышляется ничто иное, как внести бедствия и разорение среди нас, итальянцев. В-пятых, следует еще заметить, что нелепости и противоречия встречаются почти на каждой странице сочинений Лазаретти. Так, например, после того, как им было уже сказано, что во время потопа погибли все животные, кроме взятых в ковчег, он прибавляет «Осталось на земле множество животных». Далее, чем, кроме умопомешательства, можно объяснить себе описание разных невозможных животных? Быка с двенадцатью и слона с десятью рогами, лошади о 13 ногах и прочее — а также громадное значение, какое он придавал происхождению своего делившегося на пять частей жезла, которому посвящена почти целая глава сочинения «Лотто кондио» с итальянского сражения с Богом, где без всякого стеснения объясняется, что жезл зародился в недрах жены Лазаретти отношений с его же сыновьями и первыми членами его частей. В-шестых, если даже не рассматривать внутреннего содержания произведений Лазаретти, то уже одна внешняя форма их, особенности в слоге, составление новых слов или же употребление их в особом смысле и тому подобное, все это может служить доказательством его психического расстройства. Так знаменитую башню свою он называл Туриз Давидича, сыновей своих Гиуриз Давидичи и прочее. В заключении нашего диагноза напомним, что хотя в молодости Лазаретти обнаруживал склонность к пьянству и кутежам, но потом, после происшедшей с ним перемены, он сделался высоконравственным и мог служить образцом святости, что главным образом и было причиной всеобщего уважения к нему. Кроме того, он до самой последней минуты горячо любил своих детей и жену, который писал самые нежные письма и даже стихи. Между тем сумасшедшие и в особенности мономаньяки лишь в исключительных случаях сохраняют подобную привязанность к близким после потери рассудка, но зато у них редко проявляется и та страсть к писательству, какую мы замечаем в мотоидах. Какой же категории психически больных людей следует причислить Лазаретти? По-моему, у него была промежуточная между мотоидом и мономаньяком форма горделивого помешательства, сопровождающегося галлюцинациями. Душевные болезни бывают до того разнообразны, что установить для них строгую классификацию не всегда возможно. С другой стороны, ловкость, с какой Лазаретти успокаивал сомнения своего покровителя, француза-мецената Дюваша, тем, например, что если новое учение приобретает мало сторонников, то это происходит по особой воле небес, Находчивость при объяснении символического значения слов «пророк» и «время», слишком уж часто употребляемых им, что указывали ему критики, ловко пущенная в толпу выдумка о том, что татуировка его сделана святым Петром, тогда как от некоторых он считал нужным скрывать эту мнимо божественную печать. Наконец, умение организовать религиозные общества, а также изобретение шифрованного письма — Все это доказывает, что, несмотря на умопомешательство, Лазаретти сохранил значительную дозу хитрости и даже плутовства. Если бы Лазаретти не вытравил себе и других знаков на теле, а присяжные не подтвердили бы, что это настоящая татуировка, то можно было бы допустить у него так называемую стигматизацию, которая появляется в известных случаях религиозного помешательства при истерии и каталепсии. Так, например, одна женщина из Ракониджи могла вызвать у себя красный рубец вокруг головы после галлюцинаций о терновом венце Иисуса Христа. Нечто подобное проделывала и Роза Томизье, полусумасшедшая полуаферистка. Вообще же, татуирование встречается чаще у здоровых людей, чем у помешанных, и служит признаком их малой болевой чувствительности. Примечание автора. Впрочем, эти способности всегда бывают сильно развиты у гениальных сумасшедших, а тем более в мотоидах, и отрицать это могут лишь люди, никогда не посещавшие больниц для умалишенных. Вообще, вазаритти был безумец в полном смысле слова. Нельзя не изумляться той предусмотрительности, какую обнаруживают сумасшедшие при исполнении своих замыслов, а также их замечательному умению притворяться и хитрить, особенно перед теми, кто внушает им страх или уважение, или же от кого они надеются получить какие-нибудь выгоды. Классический пример в таком роде представляет генерал Мале, который, будучи мономаньяком и находясь в доме умалишенных, без денег, без солдат, с помощью двух только союзников, священника и слуги, пытался свергнуть Наполеона и на один день почти успел в этом. Подделав приказы, он убил одного из министров, главу министерства, арестовал начальника полиции и обманул почти всех корпусных командиров, уверив их, что Наполеон умер. И это была не первая проделка его. Еще в 1808 году он вздумал произвести восстание посредством фальшивого декрета от имени Сената. После этого уже не может показаться невероятным тот факт, что одному мономаньяку удалось произвести восстание тайпинов и в продолжении многих лет ловко руководить восставшими, или что другой вдохновенный безумец поднял весь народ против деспотизма шаха и вместе с тем пытался создать новую религию, заимствовать для нее все, что есть лучшего в христианстве и магометанстве. Наконец, разве безумец Гито, не ухитрился ли Америку ее президента? И разве та же участь не угрожала Италии по милости полуидиота Пассананте?